Глава 36. История борьбы России за свободу на юге может быть разделена на три периода. Первый, когда неорганизованные, бестылые фронта отряды офицеров и юношей скитались с генералом Корниловым по Кубанскому краю, и с генералом Поповым по Задонью, когда главную целью была не борьба с большевиками, а сохранение кадров армии, сохранение ее офицерского состава для будущего. Так хозяин сберегает лучшие семена для нового урожая и боится растратить их. Корнилов скитался по Закубанскому краю, пока судьба не вовлекла его в осаду Екатерина Дара, окончившуюся смертью его и тяжелым отходом из Закубанья в Задонский край. Попов, удачно маневрируя от противника по богатым помещичьим зимовникам, сохранил свой маленький отряд и привел его на Дон. Первый период, начавшийся в феврале 1918 года уходом генерала Корнилова из Ростова и Попова из Новочеркасска почти в один день, закончился в конце апреля возвращением Попова в Новочеркасск и устройством добровольческой армии на Дону. Второй период был тот, когда у противобольшевитских сил явилась база. Эту базу стала Украина, занятая немцами. В распоряжении Донского правительства и командования добровольческой армии оказались богатейшие военные склады юго-западного и отчасти румынского фронтов, патронные снарядные заводы, суконные фабрики и спокойный край, вернувшийся к нормальной жизни. Эта база влияла не только в материальном отношении на операции против большевиков, но она оказала громадное моральное воздействие на казаков. Вид отлично одетых и дисциплинированных германских войск вернул казакам желание быть не хуже их. Круг спасения Дона, состоявший более чем на три четверти из простых казаков-землевладельцев, разговорами занимался мало. Он вручил судьбы родного края атаману и разъехался, не вдаваясь в критику. Атаман постановил «возврат к старому дореволюционному порядку», и прежде всего начал создавать армию по старой организации и на началах старой дисциплины. В эту пору у противобольшевистских сил на юге России была прочная база — Украина. Были точно обозначившиеся операционные направления на Воронеж и Царицын. И постепенно появлялась правильно организованная, чуждая духу партизанства и добровольчества — Донская армия, действовавшая по указаниям военной науки. Этот период был наиболее блестящим в истории борьбы на юге и заставил и Красное командование встревожиться и изменить многим своим принципам. Период этот продолжался с мая по декабрь 1918 года. В декабре 1918 года появились на юге России давно жданные союзники, и началась союзническая помощь. Это был третий период борьбы. Союзники не сменили германские гарнизоны на Украине и не поддержали спокойствие в этом громадном крае. База была выдернута из-под армии, оперировавших на юге России. Все пришлось создавать снова уже во время широко развернувшихся по всему фронту операций и боев. Операционные направления расползались по всей России, и малыми силами добровольческая армия устремилась охватить и забрать и Украину, и Великороссию, и Кавказ, и Крым. С потерей Украины все довольствие войск и снабжения их легло на союзников и на жителей, что создало громадный тыл и повлекло к гибели всего противобольшевицкого дела. Развивая операции в крупном масштабе, добровольческая армия не могла отрешиться от духа партизанства и добровольчества, которым она была проникнута. Она не учла того, что противник ее вернулся к старым принципам военного искусства и хотела победить его новой тактикой и новой стратегией, выработанными в боях с Сорокином и Автономовым, Думенко, Жлобой и другими кустарями военного дела и совершенно непригодными для борьбы с Климбовским, Сытиным, Гутором, Незнамовым, Свеченным и другими профессорами Императорской военной академии. Этот период был самым кровопролитным и тянулся с января 1919 года по март 1920 В первый период борьбы большевистское командование, во главе которого стояли дилетанты Троцкий, Крыленко, Матрос Дыбенко, Вахмастер Думенко, солдаты Ворошилов и Минин, кое-как справлялась благодаря своей многочисленности с действовавшими против них белогвардейскими бандами. Дружины Сойкина, смелые партизаны Чернецова, отряд Белого Дьявола, даже Корниловская армия без базы, без оружия и без патронов мало пугали народных комиссаров, и в основу борьбы они клали агитацию, не нарушая народного демократического характера своих армий с выборными начальниками из случайных людей или просто из жестоких и храбрых солдат императорской армии. Во второй период гражданской войны, когда на Дону стал работать правильно организованный штаб и когда постепенно железную волю генерала Денисова станичные дружины стали заменяться полками, орудия были отобраны от владевших ими станиц, считавших их своей военную добычей, были созданы батареи и управление артиллерией. Когда вместо отрядов явились фронты, и вместо случайных полувыборных вождей, офицеров, захвативших в свои руки командование, стали опытные боевые генералы, когда операции под Воронежем и Царицыном приняли планомерный характер, Троцкий учел, что социалистическая армия, построенная на миллионных началах, Не годится, и что приходится признать, что существует военная наука, и обратиться к специалистам. Троцкий не задумался над тем, чтобы самому изучить военное дело. Он пригласил к себе профессоров академии и сел за книгу. Это не было методичное изучение военного дела. Это было лишь нахватывание научных верхов. Троцкий начинал себя квинтэссенцией военной премудрости, ловил афоризмы и аксиомы великих полководцев. Те, кого он со школьной скамьи презирал, Александр Македонский, Юлий Цезарь, Морец Саксонский, Валенштейн и Густав Адольф, Фридрих и Петр Великий, Румянцев и Суворов, Наполеон и Скобелев, все империалисты и императоры открывали ему в коротких чеканных фразах «Секрет победы». В большом черепе, прикрытом вьющимися волосами, прочно укладывались принципы науки побеждать. Троцкому сказали, что организация не терпит импровизации, и на Пятом Всероссийском съезде Советов Троцкий летом 1918 года выступил со смелыми горячими словами. «Мы не сомневаемся», — говорил он, что для Красной Армии эпизоды подавления восстания левых социалистов-революционеров в Ярославле и изгнания красноармейцами чехословаков из Сызрани послужат уроком для укрепления дисциплины. Красная Армия, построенная на науке, она нам нужна. Партизанские отряды — это кустарнические, то есть ребяческие отряды. Это для всех ясно. Нам необходимо упрочить дисциплину, при которой такого рода авантюры стали бы невозможны. Этот опыт даст возможность всякому солдату понять, и всякий солдат это поймет, что кровопролитие и братоубийство возможны при отсутствии дисциплины. Красная армия есть вооруженный орган советской власти. Она служит не себе, не тому или другому кружку, а служит рабоче-крестьянским целям. Самостоятельно действовавшие отряды стали расформировываться, и на их место появлялись полки, дивизии и армии. Троцкий узнал, что воля одного лица может передаваться не больше как пяти лицам. А вследствие этого неизбежно нужна военная иерархия, и армия не может быть демократична, потому что она аристократична по своему существу так как стадо львов, руководимое бараном, слабее стада баранов, руководимого львом. Троцкий стал искать этих львов среди генералов и офицеров императорской армии и не стеснялся выдвигать солдат, отличавшихся военным глазомером и смелостью операций. Он призвал Брусилова и Климбовского, он стал заискивать в Поливанове, и он же возвеличил вахмистра буденного он узнал, что большие силы всегда себя оправдают. И на смену полудобровольческим полкам он приступил к мобилизациям, наборам и военному обучению молодежи. Он создал все военобуч, на который возлагал большие надежды. Ему сказали, что в обороне погибель, а потому всегда атакуй, что недорубленный лес вырастает скоро что бездостаточной и искусной кавалерии армии бродят вслепую и могут быть рассеяны. И он испытал это на своей шкуре три раза подряд: В районе Богучара, Бутурлиновки и Новохоперска его большие части заматывал всегда наступавший смелый генерал Гусельщиков с Гундоровским казачьим полком. На глазах Троцкого недорубленная армия Корнилова выросла в громадную добровольческую армию Деникина, а конницы Мамонтова, фецхилаурова Секретова, Врангеля и Улагая не давали ему возможности оправиться у Царицына, Камышина и Балашова. И Троцкий задумал создать так недостававшую ему Красную кавалерию. Троцкому стали нужны специалисты военного дела, Он стал искать их между генералов, томившихся в заточении по тюрьмам и крепостям, укрывавшихся под чужими фамилиями, голодавших, нищенствовавших, продававших газеты и спички на улицах. Он стал вызывать их, суля сытую и хорошую жизнь, беря семьи заложниками, обещая власти и славу, грозя расстрелом и пытками, и многих соблазнил и привлек на службу под красными знаменами РСФСР. В дни поисков спецов кавалерийского дела вспомнили о генерале Саблине.